Сын остался с Делоном. Бывшие супруги решили, Энтони не должен знать об их разводе и чувствовать отсутствие одного из родителей. Они часто встречали праздники втроём, однако отношения с сыном у Алена не складывались. Правда, сейчас Ален горд за своего сына, который стал не только актёром, но и бизнесменом. Когда искали актрису на роль в фильме Бассейн, Делон решительно сказал режиссёру Жакку Дере: "Только Роми". Однажды в берлинской квартире Роми Шнайдер раздался телефонный звонок. Ален Делон предложил ей сняться вместе в фильме "Бассейн". К этому времени Шнайдер вышла замуж, родила сына Давида. "Я молила Господа. Моё сердце вновь запылало жаром первой любви. Я понимала, что Делаю что-то страшное, но не могла удержаться. Делон возродил меня к жизни, от которой я хотела уйти, вернул к любимой работе, признавалась Шнайдер. Они встретились, но пламя любви не разгорелось с новой силой. Роми и Ален стали друзьями и наблюдали, как играют вместе их дети, Давид и Энтони. А всю Францию занимал вопрос: любят ли они снова друг друга? Съёмки оказались мучительными для обоих. Они это не скрывали. Герои картины и их судьбы как бы перекликались с реальной жизнью Алена. Шнайдер по своей воле ушла из жизни 29 мая 1982 года. Слишком тяжела была её жизнь. Развод с мужем Гари Мейеном и его самоубийство, тяжелейшая операция на почках, чтобы снять боль Роми принимала алкоголь и наркотики. Снова вышла замуж, но четырнадцатилетний сын Давид, перелезая через ограду, животом напоролся на острый штырь и умер. Ален Делон присутствовал на похоронах. Мы прожили вместе более 5 лет. Ты со мной, я с тобой. Потом жизнь разлучила нас. Ты была необузданной, но цельной натурой. Как объяснить, что играя ради людей, не похожих на нас, мы теряем власть над собой? После фильма Бассейн ты стала мне сестрой, а я тебе братом. Наши отношения были светлыми и чистыми, не было больше страсти, её место заняло более прекрасное чувство дружба. После разрыва с Роми и развода с Натали Делон появился на вечеринке с обоятельной блондинкой, актрисой Мирей Дарк, настоящее имя Мирей Эгрос. Всеобщую известность ей принёс гангстерский фильм "Джафф". Высокая, стройная, прекрасно сложённая, длинноногая молодая актриса в 1960-х и 70-х годах была символом женской привлекательности. Мирей вошла в его жизнь надолго. Он прожил с ней более 15 лет. Однако, как и в случае с Роми, Делон не торопился официально оформлять отношения. В 1981 году, когда Делон снимал фильм "За шкуру полицейского", он открыл для себя молодую актрису Анн Прейо. Буквально через год Дарк попала в тяжелейшую автокатастрофу. Она возвращалась из Италии, куда ездила по делам парфюмерной фирмы Делона. Неожиданно на обочине автомобиль столкнулся с игочком. Она сидела на заднем сиденье Мерседеса, сильно пострадавшую, её отправили в больницу. Актёр в это время уже жил в Сан-Перио, но как только узнал о трагедии, тут же нашёл вертолёт и вылетел к Мирей. Нужно отдать ему должное, Алеан делал всё, чтобы его любимая Снова встала на ноги и обрела здоровье. Своим ежедневным присутствием, вниманием и лаской Ален вселил в меня веру в жизнь. Но когда Мирей вышла из госпиталя, они расстались. Большой кузнечик, как нежно звали Мирей дарк французы, избрала не самое лучшее одиночество. Она перестала встречаться с коллегами и друзьями. Депрессия длилась год, но потом Она вышла замуж за Пьера Барре, который умер через 10 лет. Летом 1994 года она пережила новый бурный успех, когда на телеэкраны Франции был выпущен фильм Сожжённые сердца, в котором она сыграла главную роль. Более 40 миллионов французов вновь восхищались волшебницей красоты. В 1984 году Спутницей Делона стала Катрин Перони, урожденная Бленье, жена гонщика Формулы-1 Дидье Перони, неожиданная гибель которого способствовала развитию романа Делона и Катрин. А познакомились они еще в 1970 году, когда ей было 18 лет. В начале весны 1991 года Ален Делон был удостоен награды, при мысли о которой наверняка учащённо забьётся сердце любого настоящего француза. Он стал кавалером ордена почётного легиона. Президент Франции Франсуа Миттеран, горячий поклонник таланта артиста, на торжественной церемонии обратился к Делону с тёплыми словами, назвав его неотъемлемой частью облика Франции. Вручение награды в Елисейском дворце Ознаменовалось ещё одним событием. Ален Делон впервые появился на официальном приёме со своей новой спутницей, очаровательной Розали Ван Бремен, голландской маникенщицей, которая училась в лицее и дошла до степени бакалавра. Эта женщина сражала не только своей внешностью, Но и обширными познаниями в различных областях, будь то геология, история литературы нидерландов или теология, владел о греческом, латинском, французском, английском, немецким языками. Теперь, когда по его собственному признанию большая часть карьеры была позади, он наконец хотел полностью посвятить себя семье, тем более что ещё не став женой Делона, Розали подарила ему 25 ноября 1990 года Аннушку, а спустя 4 года сына Алена Фабиана. Любопытна сама история знакомства актёра с Розали. В 1987 году Делон выпустил пластинку своих песен "Как в кино" и собирался в турне по Германии. Сопровождать его должны были харизстки, но одна из них заболела. а у другой появились, как принято говорить, свои проблемы. Чтобы выручить известного актера, последняя позвонила подруге, и та срочно приехала на репетиции. Она не пела, не танцевала, а была манекенщицей. Я встретил ее и тут же влюбился. С тех пор мы уже не расставались. Розали замечательная женщина, она очень красива, и такой прекрасной матери я никогда не знал. не встречал в своей жизни. Олен Делон многого добился в жизни. На протяжении многих лет на традиционный вопрос «С кем бы вам хотелось поужинать?» французы неизменно называют его кандидатом номер один. «Я просто не могу поверить», — говорит актер, — «до сих пор». Делон основал собственную киностудию, обзавелся шикарными поместьями, заимел авиакомпанию. «Я не могу поверить, — говорит актер, — до сих пор». У него одна из лучших конюшен сотни из самых породистых скакунов. Богатейшая художественная галерея, в коллекции которой представлены подлинники Дюрера, Рембрандта. Его первоклассные яхты бродят просторы океанов. Фабрики выпускают одеколон с его именем, выходят его пластинки, актёра охраняют многочисленные телохранители. Он создал свою собственную империю. отгородившись от окружающего мира высокими стенами вил и замков. Но обладатель красивейших женщин и умов опомрачительных банковских счетов как ни странно страдает от одиночества. Дал он хочет, чтобы любили его самого, а не его имидж. Хранил ли он верность, когда был влюблён? Физически нет, но мне повезло, меня любили женщины исключительные и умные. Ум в любви. Форма понимания всего, что происходит, признался актёр. В 1997 году у него произошла размолвка с Розали. Делон был краток: что случилось, то случилось. Не люблю возвращаться к прошлому.